Глава четырнадцатая. Я прошла за ней, нажала на ручку. Дверь открылась. Похоже, меня и правда перестали запирать. Но воспользоваться возможностью беспрепятственно перемещаться по его дому я не спешила. Во-первых, выглядела я сейчас ужасно. Во-вторых, я элементарно боялась встречи с шефцем. И потому я не хотела думать, с чем связано столь неожиданное смягчение моего режима. Весь день я просидела на подоконнике, наблюдая, зарезвившимися собаками и размышляя на сложившейся ситуации. Я до сих пор понятия не имела, зачем понадобилось шефцу. Одна за другой отметались мои версии. Это не похищение с целью выкупа. Это не похищение с целью оказания давления на Карманова. Иначе зачем понадобилось оформлять развод? И тут меня осенило. Что, если он решил отнести половину имущества моего, теперь уже бывшего мужа, как это положено при разводе. И я потерла пульсирующие от боли виски и усмехнулась. По брачному договору после развода с карманом я остаюсь голым задом. Шефц не стал бы так заморачиваться, не перепроверив все на сто раз. Тогда что? Зачем я здесь? Зачем ему этот развод? Увидел меня и без памяти влюбился. Эта мысль показалась настолько смешной, что я хохотнула но тут же искривилась, отстрельнувшись в затылке боли. Решив, что хватит терпеть и пора попросить обезболивающего, я слезла с подоконника и, подойдя к двери, выглянула в коридор. Рассчитывала увидеть кого-нибудь из персонала, того же Олега. Тот вечно ошивался около моей комнаты. Но, как назло, в коридоре никого не было. Я мысленно ругнулась и, поправив волосы, вышла из комнаты. Снизу доносились голоса. Остановившись и затаив дыхание, я прислушалась, но голоса шефца к своему облегчению не услышала. Дошла до лестницы, думала, гляну вниз, и если там кто-то есть, позову и попрошу лекарства. Но под лестницей тоже никого не оказалось. Тихонько спустилась и огляделась. Прямо передо мной оказалась распахнутая двухстворчатая дверь, которая вела, судя по всему, в гостиную. Я заглянула туда, и, никого не обнаружив, Просто пошла на голоса. Они доносились к кухни Большая, светлая, оборудованная по последнему слову техники, кухня занимала не менее тридцати квадратных метров. В дальнем углу рабочего стола, спиной ко мне, стояла Валентина Ивановна. А за большим столом, что стоял в центре комнаты, пили чай двое мужчин. Я в замешательстве замерла на пороге, ожидая, когда меня заметят. «Ольга Ивановна, чаю?» Олег первым увидел и привстал за стола. Второй мужчина, похоже, тот, что был за рулем джипа, который привез меня сюда. Отставил чашку и с любопытством принялся разглядывать мою фигуру. «Нет», — ответила ему и подошла к кухарке. «Валентина Ивановна, могу я попросить у вас обезболивающее?» Женщина бросила на меня обеспокоенный взгляд и посмотрела на Олега. «Вы плохо себя чувствуете? Что у вас болит?» сполошился он. Ничего страшного, обычная головная боль. Интересно, чего он так перепугался? Даже удивительно, что кому-то есть дело до твоего самочувствия. В доме Карманова все срать хотели на меня. Никому и в голову не приходило поинтересоваться, чего же Ольга Игоревна блюет целый день или два дня ничего не ест. Однажды у меня сильно заболела поясница, я испугалась и вызвала сама себе скорую. Так ее даже на территорию особняка не пустили, потому что, видите ли, указание от хозяина не поступало, а телефон его в этот момент был недоступен, потому что он был занят с дамой. «Точно? Я могу позвонить врачу?» «Это лишнее», — хмыкнула, принимая из рук женщины таблетку и стакан воды. «Вам нужен здесь накрыть или у себя ужинать будете?» — спросила она. По ее тону я поняла, что она до сих пор злится на меня за наше с ней знакомство. Молодец. Я бы на ее месте тоже такого не простила. В комнате поужинаю. Не хотелось мозолить им глаза, да и видеть кого бы то ни было, желания не было. Вернувшись к себе, я вновь забралась на подоконник. Еще вчера поняла, что если прижаться правой щекой к стеклу, можно наблюдать за воротами. Зачем мне это, я пока не поняла. Точнее, не за тем... Точно не за тем, чтобы следить, во сколько шефц приезжает домой. В тот вечер он не приехал. Головная обрад ступила. Я приняла горячую ванну, но спать ложиться не торопилась. Была боязнь снова проснуться в его объятиях, вновь почувствовать себя беспомощной в его руках. Уснула в кресле и, только проснувшись в три часа ночи, перебралась в кровать. А утром пробудилась с легкой головой и вполне выспавшейся